Глава 12. Молитва о исцелении Личное исцеление всегда будет самым убедительным доказательством силы молитвы. Около 35 лет назад я вылечил злокачественное образование, используя молитву, основанную на 139-м псалме. Я только что услышал толкование этого псалма и с полным вниманием размышлял над его глубиной. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознаёт это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные когда ни одного из них еще не было. Этот величественный, вдохновенный псалом учит, что тело и его органы сначала формируются в виде идеи, прежде чем становятся проявленной реальностью, точно так же, как мы можем наблюдать, что часовщик сначала вынашивает идею часов, прежде чем они становятся объектом. Творческий разум формирует и созидает всё тело, Разум, который создал тело, должен знать, как его исцелить. Более того, Псалом утверждает, в книге твоей записаны все члены мои. Это книга «Принцип жизни», где записан архетип всех органов. Используя этот Псалом как основу для своей молитвы, я молился очень просто следующим образом. «Мое тело было создано тайно Богом. Его мудрость сотворила все мои органы, ткани, мышцы и кости». Его исцеляющая сила проникает в мой разум и тело, делая меня целым и совершенным. Я благодарю Тебя. Дивны дела Твои. Я молился вслух около пяти минут два-три раза в день, повторяя эту простую молитву. Примерно через три месяца моя кожа стала целой и совершенной. Дивны дела Твои. И душа моя вполне осознает это. Дорогие слушатели и слушательницы! Спасибо, что прослушали аудиокнигу «Исцеляющая сила разума. Практическое руководство к обретению здоровья и гармонии». Если вам понравилась книга, оставьте свою оценку. Ваше мнение очень важно для нас, так как вы помогаете нам улучшать жизнь. Качество наших аудиокниг